Но кто сидел в этой повозке, нельзя было различить. Виднелись только лошади и колеса, и доносились крики и хлопания бичей. Мало-помалу очертания определились, хотя еще тонули во мраке. Это действительно была повозка. Она повернулась с бульвара на шоссе и направлялась к заставе, возле которой сидел Жан-Вальжан. За первую повозку показалась вторая, потом третья, четвертая и так далее.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 «Каторжники», – отвечал несчастный старик. Это действительно шел арестантский обоз, который, выступив еще до рассвета из Бистера, направился по дороге в Мэн. Жан-Вальжан вернулся домой, страшно удрученный подобной встречей. Возвращаясь с казетты на Вавилонскую улицу, старик не слышал ее расспросов по поводу виденного ими у заставы. Он был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 различные праздненства в честь какого-то официального события. Смотр на Марсовом поле, гонки на сене, представления на Елисейских полях и повсеместные иллюминации. Отбросив свои привычки, Жан Вальжан повел Казетту на эти увеселения, чтобы отогнать от нее воспоминания вчерашнего дня и сгладить веселой суетой Парижа впечатление того ужасного зрелища, свидетельницей которого она так неожиданно стала.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 и усвоенной за последнее время Казеттой привычки предаваться грусти наедине в своей комнате. Казетта была в утреннем платье, которое так красиво окутывает молодую девушку, напоминая звезду в облаке. С залитой светом головою вся розовая от недавнего сна, под лаской умиленного взора доброго старика, она ощипывала лепестки маргаритки. Казетта не знала,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 Вдруг девушка с нежной плавностью лебедя повернула голову в сторону старика и спросила «Отец, а что такое каторга?»